Интерлюдия 10. Король Севера. Король сидел в просторной комнате для совещаний в магистрате города Каллимар в полном одиночестве. Его до сих пор слегка трясло, хотя последние бои завершились четыре часа назад. Завершились полным его поражением. Они взяли город, но убийца богов. От злости Элим тихонько завыл. Боги оказались опять на стороне империи. Пять лет назад он и его отец, бывший тогда королем Кимбера, услышали от пророка Эмбера новость о том, что боги имперцев живы и их можно пробудить. Они с отцом долго обсуждали все риски, расспрашивали пророка и, наконец, решились. Ритуал был проведён, но боги не появились. А ранее пророк утверждал, что металл с добавлением семени сможет убить даже бога. Они надеялись взять богов под свой контроль. О, с богами они бы быстро поставили империю на колени и завершили ее несправедливое доминирование на континенте. Но вот только богов не было. Зато теперь, спустя пять лет, один из них появился в самый неподходящий момент. уничтожив все планы Элима. Это было так несправедливо. Король глухо зарычал. Обычно он не давал воли эмоциям, оставаясь всегда спокойным. Но теперь, когда их с отцом замыслы рухнули в шаге от величайшей победы, он снова зарычал, злясь на себя и на весь мир. А ведь если бы не этот Амер, они могли быстро прибрать к рукам Каллимар и выступить на столицу. Штурм показал, что против магии крови имперцы бессильны. Взяв столицу, Элим смог бы диктовать свою волю императору. Он заставил бы его считать короля Кимбера равным себе. Правда, пока он не поймет, как разобраться с богом, он не рискнет продолжать наступление. Впрочем, король неприятно усмехнулся. Герика и Аран пусть наступают. Чем больше потеряют союзники, тем сильнее будет Кимбер в будущем Альянсе Северных Королевств. Но теперь вся подготовка оказалась ни к чему. Отчасти Элим был рад, что отец умер три года назад. Он не видел их величайшего позора после десятка лет тщательного планирования. Они смогли создать своих магов, оружие, убивающее магов и богов. Сумели обуздать магию, о которой в Империи даже не помнили. Все благодаря пророку Эмбера, воле и смелости Элима и его отца. Они сплотили север, выступили, и всё зря. Пророк Эмбера сбежал прямо перед наступлением на север Империи. Где он сейчас, не знал никто. «Неоткуда взять больше знаний». Не у кого узнать, как можно выиграть эту войну теперь, когда боги снова на стороне империи, а хвалённое оружие пророка на них не действует. Этот убийца богов даже не почесался от попадания двух болтов. А самое поганое, что бог, разрушивший их с отцом планы, был пробуждён ими же. Эллим снова глухо завыл, проклиная свою судьбу.